Глава третья. В какой-то момент я почувствовала между лопаток чей-то взгляд и медленно обернулась в поисках нарушителя моего покоя. Им оказался магистр Лойджин, собственной персоной. Правда, рядом с ним был тот самый мужчина, что привлек мое внимание. Они оба смотрели в мою сторону и, перекинувшись парой фраз, направились ко мне. «Кристиан Фрайт, мой друг». Снежный лорд, Ирмиля, представил мне брюнета-магистр. Одна из моих лучших учениц, Айрин, я рассказывал тебе о ней. Я изогнула бровь. Серьезно? Вот значит, куда вы ездили, магистр, мне за женихом. Рад знакомству, Айрин. Подарите мне танец. Как же мне хотелось резко ответить отказом, но в последний момент я передумала. С радостью. Я вложила свою ладонь в широкую руку мужчины и позволила ему увести себя в центр зала. Мне безумно хотелось обернуться и посмотреть на Кайдена. Я мечтала увидеть в его глазах хотя бы отголоски ревности или сожаления, что моим партнером в танце стал не он, но для этого было необходимо обернуться. Выдать себя? Ну уж нет. «Айрин, вы прекрасно выглядите». Мужчина смотрел на меня с интересом, и мягкой улыбкой. При других обстоятельствах я не стала бы отмалчиваться. Благодарю. Мой сухой ответ, казалось, не задел мужчину, и он сделал еще одну попытку разговорить меня. Кайден говорил, что вы действительно одна из лучших. Вам легко дается плетение узоров, у вас быстрая реакция и... Я не ищу мужа на этом балу. Вот кто тянул меня за язык? Отмолчалось бы танец, а так спровоцировала охотника. Теперь я действительно заинтересовала лорда. Блеск в его глазах говорил именно об этом. «А кого бы вы хотели встретить здесь?» «Работодателя. У вас есть гарем?» «Нет». «Жаль». «Первый раз слышу, чтобы девушка жалела о том, что может быть единственной для своего мужчины. Но вы не он. А он, я так понимаю, мой друг Кайден». догадался мужчина. Ему не нужна снежинка. Что ж, тогда я готов предложить вам работу. Правда? Да, только это будет оговорено между нами. Для всех вы просто моя снежинка. Вы согласны? Первым моим порывом было радостно закивать и сказать «да», но я остановилась. Все слишком быстро. Мне надо подумать, дать шанс Кайдену. Или нет? Мне нужен еще один. танец. Кристиан молча кивнул и продолжил кружить меня в вальсе. Руки мужчины крепко держали мою талию, и от них шло приятное тепло. Лицо лорда было приветным, без печати снобизма или агрессии. Благодаря любимому папочке я научилась читать мимику людей. Кристиан не давал повода думать о нем плохо, напротив. Но было одно «но», которое перечеркивало все остальное. «Простите, но я не могу. Спасибо вам за предложение, но вам лучше присмотреться к другим чародейкам». Чем дольше мы танцевали, тем ярче я чувствовала к себе мужской интерес Кристиана. Пусть он и друг Кайдена, но что-то подсказывало мне, что в борьбе за женщину с этим он считаться не станет. «До конца вечера еще далеко. Я буду надеяться, что вы передумаете». Поцелуй в запястье стал неожиданностью, как и горячие мягкие губы на моей коже. Никто прежде так меня не целовал. Это оказалось волнительно и приятно. Синие глаза проникали в самую душу и почти гипнотизировали. Мне еле удалось справиться с наваждением. Я не передумаю. После такого поцелуя точно нет. Мужчина галантно провел меня к столу с угощениями и на прощание пожелал мне удачи. Она мне сейчас очень нужна. Магистра Лойджина я не видела в толпе. Куда он исчез?» «Кайден. Я зажимал кулаки и смотрел, как мой лучший друг, единственный, кому я доверяю, кружит в танце Айрин. Кристиан заинтересован в ней, и это не только из-за ее силы. Я вижу, как затуманен его взгляд. с каким жаром он скользит по фигуре девушки. Синие узоры вен поблескивают от силы, что бурлит в его крови, причувствуя правильную чародейку. Я понял с первого взгляда, что Айрин создана для наших миров, моего и Кристиана. Наши земли схожи, у них один источник, и без сомнений природа магии Айрин та же. Да, все чародейки наделены снежной силой, но у каждой она своя. Казалось бы, небольшие нюансы, но они играют самую важную роль в выборе лорда. Мелодия стихла, и я ждал, когда пара вернется ко мне, но этого не произошло. Айрин робко улыбнулась Кристиану и посмотрела ему в глаза. Ничего страшного, предосудительного, но демон во мне начал рваться на волю. Он требовал забрать нашу девочку немедленно, Я чувствовал, как кровь стынет в жилах. Мне было тяжело противиться его воле, ведь я и сам хотел назвать своей Айрин. Не в мыслях, а громко, во всеуслышанье. Дерзкая, несносная, смелая, бросающая вызов мне и демону, она завоевала наше внимание почти сразу, а затем как-то незаметно пробралась под кожу. «Чертовка! Забери ее! Наша!» «Она наша», — рычал тот, кого я с трудом сдерживал весь вечер. «Хорошо, что одежда скрывала мое тело, потому что сейчас печать на груди горела льдом, обжигая. Дышать становилось все труднее, а мысли и вовсе покинули меня. Все кроме одной, самой острой, желанной. И лишь она одна билась во мне, отдавая во все клеточки кожи, требуя повиновения. «Забери ее». Наша, наша, наша. Айрин. Танец завершился, и я осталась одна у небольшой ниши. Конечно, Кристиан хотел продолжить наше знакомство, предлагал принести закуски и напитки. Я старалась не обидеть его резким отказом, но настойчивость мужчины утомляла. Мне хотелось быть рядом совершенно с другим мужчиной, и неважно, чем мы с ним займемся. Будем пить игристое вино или пряный чай, танцевать до упаду или чинно гулять по заснеженному парку. Да я готова была сбежать с ним когда угодно и куда угодно. С Кайденом. А рядом все так же добивался моего расположения. Кристиан. «Я хочу быть с вами откровенной». Мужчина замолчал и внимательно посмотрел на меня. «Вы красивый и галантный мужчина», Но мое сердце уже занято, и сегодня я либо добьюсь взаимности, либо покину этот мир. Но, Айрин, все рассказы о возвращении в свой мир, выдумка. Снежный лорд не на шутку разволновался и взял меня за ладони. Прошу тебя, не верь в эти глупости. Я знаю, грустно улыбнулась, и пока мужчина растерянно вглядывался в мое лицо, аккуратно высвободила свои руки из его. «Знаешь, но я все для себя решила. Хорошего вам вечера. Пусть вам повезет сегодня встретить свою судьбу». Я оставила мужчину и медленно начала обходить зал, ища взглядом любимого, но ужасно упрямого мужчину. Передо мной пестрой компанией веселились снежинки. Многие из них уже нашли своего лорда и теперь хвастались подругам, демонстрируя фамильные перстни, или брачную вязь татуировки. Несколько статных и привлекательных лордов переграждали мне путь, приглашая на танец. Я с трудом нашла вежливый повод для отказа. Через какое-то время даже научилась избегать таких вот встреч, внимательно рассматривая собравшихся. Взглядом я встречала многих одногруппниц и снежных лордов, но того самого одного единственного среди них не было». Что если Кайден неверно истолковал два танца с Кристианом? Боже, он, наверное, решил, что его план сработал и покинул бал. Нет, нет, нет. Слезы полились из глаз так внезапно, что я не успела среагировать и перевести дыхание, чтобы хоть как-то их сдержать. Эти предательницы градом покатились по щекам, и мне осталось лишь опустить голову и быстро смахивать их, молясь, чтобы никто не обратил на меня внимания». Разговаривать с кем-то я сейчас не могла. Видно, мои молитвы были услышаны, потому что мне удалось выскользнуть на улицу. Несмотря на тонкую ткань платья, я не чувствовала холода. Мягкие пушистые снежинки медленно кружились и плавно оседали на сугробы, которым, казалось, не было конца и края. Весь горизонт – сплошная снежная пустыня. Ночное небо манило, притягивало взгляд, и я, поддавшись порыву, упала на мягкий снег, раскинула руки и смотрела на сотни рассыпанных в вышине звезд. Волшебно, чудесно, так восхитительно спокойно. Снежинки все падали и падали, опускаясь белой вуалью на мои волосы и одежду. Слёзы давно превратились в льдинки, а пальцы с трудом сгибались, когда я попыталась смахнуть застывшие капли с щеки. Звезды мерцали, и мне казалось, что я приближаюсь к ним. Стоит руку протянуть и дотронусь, только тело уже слишком плохо слушалось хозяйку. Айрин. Своё имя я услышала с трудом. Оно звучало где-то очень далеко-далеко, а я была уже почти рядом со звёздами. С ними так чудесно. Зачем же меня кто-то трясёт? Айрин. Мужской взволнованный голос буквально оглушил меня, и звёзды... Тут же померкли, я осталась одна в кромешной тьме, вот теперь я ощутила и холод, и одиночество, голос тоже исчез, испугал мои звездочки и сам растворился.